Шериф Ноттингемский достиг лесной поляны. Его сопровождают пятьдесят конных рыцарей. Они носят полный комплект доспехов и никогда не говорят. Поэтому нельзя быть стопроцентно уверенным, что внутри кто-то есть. Возможно, это заводные автоматы, созданные колдуном, прежним хозяином замка. Как бы то ни было, шериф нашел их аккуратно сложенными в подвале. Он хорошо помнит, как целый день очищал их от ржавчины специальной щеточкой. Он осаживает коня и поудобнее устраиваться в седле, поскрипывая. Под его собственными доспехами на нем чулки и пояс с подвязками. На коже от них образуется Приятные рубцы и черные атласные трусики слишком туги. На дворе 1193 год. Тринадцатый век не за горами. Шериф надеется, что со временем его половая жизнь улучшится. Смотрите, улика. Он указывает на склянку, лежащую под копытами. Теперь в ней пусто. Некоторые из его рыцарей крутят головами и тихонько фыркают. Фас-вас. Других звуков они не издают, кроме еще одного. Шуш. Шериф потирает подбородок. Я узнаю этот сосуд. С ним ко мне приехала Нина, царица Амазонок. Но она не показывала, что там внутри. А теперь он пуст. Наверное, это было какое-нибудь спиртное Кстати, что-то у меня тоже во рту пересохло. Тут и неподалеку есть таверна. Голопом мы еще усп можем успеть до закрытия. А потом возобновим поиски Гая Гизборна. фас вас -шуш. Да, я по нему тоже соскучился. Но вперед. Робин Гуд тычет высокую женщину пальцем. На его искаженном от злобы лице пляшут огненные отсветы. Он задевает ногой край стола и расплескивает меты из нормандского шлема. Крики Ругань. Думаешь, дамочка, ты покруче меня будешь? Вместо ответа она отвечает ему. И тут же отвешивает буквально в буквальном смысле, плевуху. Короче говоря, да, выплевывает она. Он приподнимается на колени, оттирает кровь с разбитых губ. Ой, тю-тю-тю, какие мы гробые. Ясно, понятно. Я, может, и вчера родился, то есть даже сегодня... Но больше на такие фокусы не поддамся. Давайте, дамочка, к бою. Никаких фокусов, — восклицает она и отвешивает ему оплеуху другой рукой. Простое честно насилие, ничего кроме. Я давила змей в озере Каратис. Дева Мэрион, малютка Джон и Гай Гизборн стоят вокруг них и хлопает в ладоши все громче и громче мачи мачи мачи Робин Гуд снова, шатаясь, поднимается на ноги. Тут и вмешивается хозяин. Без драк мне тут в деве и островех шляпе. Это приличное заведение. А ну всего он. Выйдем, разберемся. Рычит Робин. Не кивает и направляется к двери. Малютка Джон, выходя задумчиво, поглаживает бороду. Но как она могла родить живого Робина Гуда, если они оба умерли? Ничего не понимаю. Соглашаться Гай Гизборн? дева Мэриан пожимает плечами. А может, у нее был с собой какой-нибудь волшебный эликсир, который ее исцелил? А раз Робин находился у нее в чреве, волшебство подействовало и на него. Ну, чисто случайно. Дело, наверное, в этом. — Ну, конечно! В унисон ахают малютка Джон и Гай Гизборн. Ну, это же очевидно! Они уже стоят перед таверной. Принц воров мерит взглядом царицу амазонок. Противники настороженно кружат друг против друга. «Смотри!» — выкрикивает вдруг Робин. «Единорог!» «А где?» — оборачивается она. И Робин, подскочив к ней, сразу маху бьет сбоку по челюсти. «Раз, два!» Она отлетает назад, с трудом удерживаясь на ногах, а он посмеивается. Эй, самыи бородатый фокус на свете!» Она готова испепелить его взглядом. Ее ярость беспредельна. «Я тоже так умею!» — оглушительно ревет она. Скорчив гримассу, Нина примеривается и вырывает стрелу из своего живота. Перехватив ее, как кинжал, бросается к Робину и вонзает стрелу прямо ему в сердце. Издав короткий стон, он варится на землю. «Робин Гуд снова увер! Я выиграла дуэль!» Дева Мэриан, малютка Джон и Гай Гизборн, склонившись над простертым телом, Бормочут себе под нос. Боже мой, боже мой, умер и умер, и ладно. Но его же надо похоронить там, куда попадет стрела. Вот это, черт побери, парадокс. Мы должны похоронить его в нем самом. Ну, влипли. Шериф Ноттингемский его пятью десятью рыцарями достигают таверны как раз когда солнце начинает клониться к закату поэтому завидев натекшую порога кровь он сперва думает что это оптический обман но потом замечает, что в тени кого то хоронят проявите уважение ребята шлемы долой по здравом размышлении он только рад что они не могут выполнить его команду Но он решает что его моральный долг подъехать поближе и обменяться со скорбящими парой любезности в конце концов здесь его вотчина и эти люди метафорически говоря его дети обнаружив кто они он крайне удивлен Гай Гизборн, предатель, ты перешел к моим врагам. Ничего подобного, энергично мотает Гизборн светлой головой. Просто Кодекс Рыцарской чести вынуждает меня помочь с похоронами Робина Гуда, уходя с задачей невозможно. Разумно, откликается шериф, спешиваясь но в чем загвоздка гай гизборн киват на тело дева мэрион и малютка джон усевшись над дробином на корточке обмениваются мыслями одна нелепее другой мы должны похоронить его в нем самом и никак не можем решить с чего начать я предлагал вскрыть его от горла до паха Вложить в разрез его руки и ноги и надавить на них с чудовищной силой, пока он не вывернется наизнанку. Другого способа выполнить его последнюю волю я не вижу. В глазах у шерифа блестят веселые искорки. — О, порывистый Гай! Да чего ж ты люб мне? — Так ты думаешь, моя идея хороша? Вовсе нет, но изложено было самым очаровательным тоном. Вот почему я всегда в тебе души не чаял, олух ты, царя небесного. Короче, если я правильно помню каноны рыцарства, а учил я их в далекой молодости, стандартная формулировка таких предсмертных пожеланий — включает слово под в смысле недоумённо хмурится Гай Гизборн должно быть никуда стрела угодить там меня и похороните в том самом месте а под тем самым местом эй поворачивается Гай Гизборн к остальным двоим — Он говорил под. — Под? — чешет голову Малютка Джон. — Да, кажется, говорил. — Черт побери! Девы Мериан впечатывает кулачок в ладонь. — Я совсем забыла, дьявольщина. Значит, вовсе не нужно было хоронить его внутри Нины, царицы Амазона. Можно было просто закопать его в землю у ее ног. Что, еще не поздно сделать именно так? Все смотрят на труп. То есть, уточнят Гай Гисборн, достаточно выкопать яму прямо вот здесь и засунуть его туда? Ну да, но достойней было бы в гробу. — Кстати, хозяин этой таверны прежде был плотником, а я прикажу ему сколотить ящик прямо сейчас. Он поворачивается и исчезает в таверне. Когда захлопываются двери, его рыцари приходят в волнение. — Фас-вас-шуш! Наконец-то мы можем нормально поболтать! Исаак, второй ангел. Император Византии сидит на своем троне и играет со своими игрушками. Дворец Магнаура огромен, и ночью там очень холодно. В большинстве предметов мебели скрыты пружинки, шестеренки и рычажки. Прямо перед императором стоит бронзовое дерево со множеством веток, Каждая из которых покрыта золочеными птичками. Их тоненькие металлические горлышки Исторгают различные песни. Дни, когда все здесь ослепительно блестело, Остались, увы, в прошлом. Заводное дерево и золотые львы У подножия трона обветшали И покрыты патиной так как сделаны были в правлении Теофила, который жил в середине IX века. Аналогично и трон, оборудованный специальным устройством, которое поднимает его к потолку по специальному жалобу, замаскированному в задней стене. Под сиденьем трона хранятся смены одежды. Идея первоначально заключалась в том, чтобы произвести впечатление на послов и вельмож с запада двоевнуха вводили дипломата в тронный зал и оставляли перед троном согласно этикету он должен был трижды пасть в ниц вытянувшись в полный рост на полу поднимая взгляд после каждого падения ниц он видел бы императора в другом месте позиции На стене и в другой мантии. Он не знал бы, что и подумать. Но теперь механизм износился, Работает ненадежно. Толчками поднимаясь к своду, Трон немилосердно скрипит И угрожает сбросить императора вниз. Во дворец влетает настоящая птица, и, шумно хлопая крыльями, садится на бронзовое дерево. Это голубь. Император протягивает руку и снимает с его лапки послание. Разворачивает бумажку и выгибает бровь. «Письмо от шерифа Ноттингемского», — произносит он. Его визир низко кланяется. «Вы просили его держать вас в курсе событий. В самом деле, о, в самом деле. А, а ну-ка посмотрим, что он там пишет. Ага. Судя по всему, некто по имени Робин Гуд был убит стрелой, положен в новый фоб. И только они собирались заколотить крышку, как Нина, царица амазонок, бросилась своим на его труп. Он ее сын. Рыдала она, и потому у нее нет выбора, кроме как любить его, хоть это она его и убила. Она поцеловала его в губы. Ко всеобщему ужасу труп взял и Иозу.